Глава 2. 31 декабря, ночь с пятницы на субботу. Марина. Мы петляли сквозь пространство, если слово «петлять», вообще можно применить к проходу через зеркала. Выходили в каких-то темных помещениях или заснеженных лесах, и шантажист сразу открывал следующее зеркало, затем еще одно, и так не менее десятка. Видимо, сил не хватало открыть одно в конечную точку. В конце этих скачек я чувствовала себя так, будто меня засунули в чашу для коктейлей и хорошо взболтали. Ужин просился наружу, коньяк стоял в горле и в ушах звенело, отдаваясь тягостной болью в затылок и виски. На Львовского я посматривала не без тревоги, он уже создавал переходы с видимым усилием, торопясь, чтобы меня не успели обнаружить. Я молчала, не хотела его отвлекать, Болтовня и сарказм очень спасают, когда ты нервничаешь. Но не стоит злить того, от кого зависит, будешь ты распылена в подпространстве или нет. Это был бы бесславнейший из концов. Наконец мы вышли на утоптанную снежную площадку. Львовский согнулся, тяжело дыша, зачерпнул рукой снега, приложил к колбу, обтер лицо. Я еле держалась на ногах. Перед глазами постепенно светлело. В метрах в двадцати от нас возвышалась черная скала, освещаемая месяцем. К ней вела тоненькая тропинка. Вокруг, под темным небом, насколько хватало взора, стояли тихие и подавляющие горы, укутанные в взбитым льдистым туманом. Снега по краям тропинки было мне по грудь. И холодно здесь оказалось так, что я мгновенно промерзла насквозь. Даже губами пошевелить было невозможно. Попыталась двинуться, ведь тут же меня затошнило. Пришлось закрыть глаза, пережидая, пока пройдет приступ. На плечи легла теплая куртка. «Спасибо». Голос был до отвращения испуганный. «Не хотите, чтобы ценная пленница окалела от холода?» «Не хочу», — сипло согласился бледный шантажист. «Быстрее, ваше высочество». Он зашагал по тропинке, не оглядываясь и не проверяя, иду ли я за ним. Впрочем, куда я тут еще могла пойти? Не дойдя до скалы, Львовский остановился и протянул мне руку. «Мне нужно провести вас через щит», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «Сами не пытайтесь его пройти. Можете получить разряд». «Спасибо, что предупредили». С милой улыбкой процедила я, заметив то, на что сразу не обратила внимания. Глубокую, обледеневшую канавку, пересекающую тропинку и словно ножом разрезающую снежную толщу по бокам от дорожки. Пальцы у мага были такими же ледяными, как у меня. Он погладил воздух, что-то пробормотал, и под его ладонью вспыхнула синеватая огромная полусфера, уходящая далеко вверх и в стороны, ровно по разрезам. Зашипел снег, поднимаясь столбом пара. Канавка мгновенно наполнилась водой, и вдруг в щите открылся подрагивающий и зло потрескивающий искрами проход, а меня потащили дальше» к скале, в которой уже видна была узкая расселина. Я хорошо ободрала куртку, протискиваясь в нее, прежде чем попасть в низкую пещеру. Маленькую, неприметную, как раз подходящую для того, чтобы прибить и спрятать одну дурную на всю голову принцессу. И не найдут ведь. А если выберешься, если получится спастись, то тебя прибьют сестры, так что ты все равно смертница. Дыхание от мысли о доме перехватило, Я зло смахнула выступившие слезы и шагнула за Львовским дальше. Пещера расширялась, спускалась вниз неровным коридором. Было сыро и холодно, и даже зажженный магом светлячок не спасал от страха и удушливой тяжести горы над головой. Я ускорилась и подошла почти вплотную к Львовскому. Хоть какая-то живая душа, пусть и злодейская. Здесь, под давящей толщей камня, от которой хотелось втянуть голову в плечи, а ноги становились ватными и непослушными, вдруг остро начали ощущаться мое одиночество и уязвимость. Как я, оказывается, быстро привыкла к тому, что в последние месяцы за моей спиной встала не только любящая и могущественная семья, но и охрана, и Мартин. Сейчас ко мне вдруг вернулось чувство, преследовавшее меня все семь лет до коронации Василины, что нужно стоять за себя, что ты одна на передней линии фронта. Разнылась. Давай поплачь еще. Я сердито фыркнула, нащупала в кармане брюк-зажигалку и распечатала пачку сигарет. Левовский покосился на меня, но ничего не сказал. А табачный дым и согрел, и успокоил, и даже настроил на умертворенный лад. Я крутила головой, пытаясь запомнить путь, но потом плюнула. Сама я здесь обратно никогда не пройду. Тонкие и узкие коридоры спускались вниз и поднимались вверх, разветвлялись, сворачивали то вправо, то влево. Вниз то и дело отходили ответвления, из которых тянуло теплом, но меня вели дальше. Кое-где на стены крепились светильники, освещавшие подземелье страшноватым красным светом, но в основном мы шагали в такой тягостной темноте, что мне все время казалось, сейчас на нас из очередного ответвления точно кто-нибудь бросится». «А где мы?» — не выдержала я. Звук собственного голоса немного успокоил. «Под горой», — сухо ответил Львовский, ускоряя шаг. «Содержательный ответ». Он промолчал. Под моей ногой что-то хрустнуло, и я едва удержалась, чтобы не взвизгнуть. Руки от нервов были влажными, и я вытерла ладонь о куртку. «И почему злодеи всегда выбирают такие жуткие места?» «Вы еще не видели жутких мест, Ваше Высочество». — Нет, он правда пытается от меня убежать. Я на ходу прикурила вторую сигарету и тоже ускорилась. — Может, скрасите нашу увлекательную прогулку и расскажете, что вам нужно? — Вам все объяснят, — раздраженно пробурчал Мак. — Потерпите, немного осталось. — Да ладно, — едко сказала я. — А я-то только во вкус вошла. Век бы тут гуляла. Он усмехнулся. — Вы хорошо держитесь. Не рыдайте и не вижите. Повизжать? С готовностью предложила я. Голова от стресса уже не соображала, и язык молол, что попало. Кажется, Львовский это прекрасно понял, и я приказала себе молчать, чтобы не позориться. Но через несколько минут все же сорвалась. — Что с Катей? — Все с ней нормально, — неохотно ответил мужчина. — И вас ничто не смущает? Совесть не мучает? — Марина, да закрой ты свой рот! Это же преступник, не дразни его! Он снова не ответил. Впереди, в стене, показалась обычная деревянная дверь. Ее открыли, пропустив меня вперед, и я оказалась в тепле. В светлой большой гостиной самого настоящего дома с большими окнами, множеством дверей и разожженным камином. Комната была обставлена с той шикарной небрежностью, которая бывает только у очень богатых людей. «Располагайтесь!» — похититель кивнул на диван у камина. «Отдохните!» «Я хочу поговорить с Катей!» Упрямо напомнила я. Голос был ужасный, сиплый, скрежещущий. «Я все устрою, ответил Львовский. «Подождите». И исчез за одной из дверей. Оттуда послышались мужские голоса. Я не стала прислушиваться. Обошла гостиную, выглянула в окна. Пятна света из дома ложились на снег. Вокруг чернели горы. С той стороны, откуда мы пришли, окон не было. Видимо, дом одной стеной был пристроен к скале. Меня начало потряхивать, поэтому пришлось отложить исследование и погреться у камина. Пальцы отогревались, оттаивали, тошнота медленно проходила, и меня начало клонить в сон. Но я упрямо открывала смыкающиеся веки, терла глаза и мрачно размышляла, есть ли здесь кофе, и не убьют ли меня за наглость, если я его потребую. Дверь за моей спиной наконец-то открылась, я обернулась, расправила плечи и тут же удивленно подняла брови. Если Львовский походил на зажиточного аптекаря, то вошедший с ним мужчина — на толстого пожилого пекаря, страдающего почечной болезнью. Ваше Высочество, в глазах его плескалась просто-таки фанатичная радость и недоверие. — Меня зовут? Нет — Нет-нет, — перебил я его поспешно. — Не надо представляться. Оставьте мне иллюзию, что вы меня отпустите, как обещали. Вряд ли вам нужно, чтобы я знала ваши имена». «Если все получится, это будет неважно», — отмахнулся он. «Меня зовут Оливер Брин. Счастлив вас видеть». «Не могу сказать того же», — резко ответила я. «Где Катерина? Вы ее не покалечили?» «Никто ее не бил. Просто напугали». Тоном доброго воспитателя сказал Брин. «Это было необходимо. Ваша подруга в соседней комнате. Я дам вам несколько минут, а затем мы снова уведем ее». «Но до этого я должен проверить, нет ли у вас жучков, ваше высочество». «Только не прикасайтесь ко мне», — предупредила я. «Ненавижу прикосновения посторонних людей». «В этом нет необходимости», — заверил он. Подошел, я не двинулась с места, провел руками вдоль моего тела, от ботинок до макушки. «Ничего нет», — сказал он удовлетворенно. «Но вам придется отдать переноску». «Нет». Сказала я с милой улыбкой и отступила назад. Его глаза сощурились, и я схватилась за амулет. «Он все равно разряжен, и мы окружены щитом, вы не выберетесь с ее помощью». «Тогда вам нечего опасаться, правда?» — высокомерно спросила я. «Извините, господа, но я вам по понятным причинам не доверяю и отдавать единственную надежду на спасение не буду. Вы, конечно, можете попытаться ее забрать» но тогда ни о каком добровольном сотрудничестве с моей стороны речи не будет. Вряд ли им нужна была добровольность. Но и я, и они понимали, что я в их власти, и переноска ничего не решит. Видимо, поэтому решили отступить. — Пойдемте, — сказал, наконец, Брин, — пообщайтесь с подругой. Катя была зареванной, похудевшей и бледной. Сидела за столом, уткнувшись лицом в ладони. Перед ней стояла чашка с чаем, печенье не тронутый Подняла голову, увидела меня, сжала кулаки и простонала. — Марина! Ну зачем же ты пришла? Зачем, Рудложка? — За тобой, Кать, — сказала я беспомощно. — Тебя били? — Нет, — схлипнула она. По столу перед лицом долбанули, потом какой-то плетью меня хлестнули. Я жутко испугалась. Извини, извини, пожалуйста, все из-за меня. Они девочек моих похитили, я не могла тебе сказать. И вот...» Она зарыдала. Я села рядом с ней, и она отпрянула. «Рудложка, не прикасайся ко мне, пожалуйста. Я опасна. Лучше отойди». «Да чем ты опасна?» — недоуменно спросила я. «Я темная, Мариш, сказала она жалким голосом. «Инициировалась я. Едва сдерживаюсь. Прикоснешься, присосусь и буду пить из тебя энергию. Отойди, прошу». Я наклонилась близко-близко. — Кать, — прошептала я, — тебя отпустят со мной. Мне обещали. Потерпи немного, я не оставлю тебя. Скоро мы будем дома. Не бойся, я ничего не боюсь. Она, понимающе молчала, подняв на меня непривычно черные жуткие глаза и наверняка видя и мой страх, и тонкие щит самоуверенности, в которые я оделась, а потом серьезно, безнадежно спросила. «А сама-то ты в это веришь, Марин?» «Верю», — твердо сказала я. «А если не отпустят, то нас найдут». Я оглянулась на стоящих в двери мужчин. «Найдут, и тут все с землей сравняют». Брин кивнул без улыбки, будто знал, что моя угроза не пустая, и был готов рисковать. «Ваше высочество», — проговорил он с великосветским почтением, — «Прошу выходить. Чем скорее мы сделаем то, ради чего пришлось таким способом привлекать вас к помощи, тем быстрее мы поймем, что будет дальше». «Вы точно нас отпустите?» — спросила я небрежно. Он развел руками. «Я хочу этого не меньше, чем вы, принцесса». «Что сейчас будет с Катей?» «Ее изолируют», — сухо сказал он. Увидел мои сузившиеся глаза и добавил. «Ваша подруга действительно опасна, Марина Михайловна». Только то, что в ней слишком мало темной крови, не позволило ей пока сойти с ума. Но она на грани. Катя устало закрыла глаза. Смотреть на нее было больно. И отчаянно загоняла внутрь и эту боль, и ярость, от которой начинала покалывать в пальцах. Нельзя показывать страх. И срываться тоже нельзя. Катерине подошел Львовский, и подруга послушно встала и проследовала за ним. Меня окружили самой настоящей заботой. Можно было подумать, что я на курорт попала. Принесли огромную кружку, где оказался кофе с молоком, предложили ужин. Я отказалась, вряд ли я смогу проглотить хоть что-то в этой ситуации. Так и сидела перед камином, с кофе в руках, пытаясь не заснуть, бесконечно куря и наполняя комнату дымом. Впрочем, никто мне и слова не сказал. Гостиная постепенно заполнялась мужчинами, молодыми и пожилыми, в полумасках и без них. В общем, у них было только одно. Все они рассматривали меня с тем же выражением безумной радости, что я видела в глазах Брина. «Я должен объяснить вашу роль. Послушайте меня внимательно. Вы нам нужны для ритуала». Главный среди этой толпы фанатиков Оливер Брин присел рядом со мной на диван. «Слава богам, не очень близко. Нервы мои были на взводе». Точнее, ваша кровь. Когда я скажу, надрежете кожу и будете четко выполнять все указания. И да помогут нам боги». «А суть ритуала не хотите объяснить?» — полюбопытствовала я. «Потом, если все получится, сами все увидите». Говорил он очень серьезно и внятно, будто сомневался в моей способности усваивать материал. «А может, преподавал где-то?» «Вы будете причастны к величайшему событию последних тысячелетий». Вы даже не понимаете, насколько вы важны, ваше высочество». «Отчего же?» — усмехнулась я невесело. «Моя важность весьма наглядно демонстрируется моей удаленностью от дома». «Мне жаль, что приходится идти на это», — ответил мужчина серьезно и с легкой усталостью. Я ему поверила, конечно. Но очевидно было, никакие сожаления не заставят его раскаяться и отступить от цели. Было в его взгляде что-то, очень напомнившее мне... Выражение глаз демона, который погубил мою мать. Ярость, горькая, отдающая желчью, снова плеснула внутри, выбивая слезы. И я удержала их немыслимым усилием воли, задавая вопрос, который царапал меня все это время. — Вы убили мою мать? — Не я, — проговорил он сухо. Я смотрела в упор и сжимала руки, чтобы не потянуться к его толстой шее. «Кто это был? Он из вашей... банды?» «Это была случайность», — неохотно сказал Оливер Брин. «Насколько мы потом смогли понять, у вашей матери каким-то образом получилось убить Смитсена. Хотя мы очень живучи. В момент смерти срабатывает отдача. Проклятие. Королеву погубило это проклятие». «Но зачем? Что вам нужно?» — жалобно спросила я. «Ради чего вы сломали жизнь нашей семьи и ввергли страну в хаос?» В гостиной открылось зеркало, и из него появился высокий человек в черном плаще и полумаске. Брин оглянулся, приветливо кивнул и поднялся. «Ваше высочество», — проговорил он и потер висок, поморщился. «Я бы ответил на ваш вопрос, но тогда в случае неудачи вам придется остаться здесь. Отдыхайте. Нам предстоит сложная ночь. Вам принесут теплую одежду, переоденьтесь, подготовьтесь». Там, куда мы собираемся, очень холодно. Он направился к давно уже присутствующему здесь молодому человеку, взиравшему на меня с явным сочувствием. Я поджала губы и отвернулась. Но краем уха услышала. «Дуглас, спускайся вниз. Напитайся под завязку. Скоро отправляемся. Нельзя терять время». Во дворце Рудлогов королева Василина, разозленная до невозможности и заледеневшая спокойная Ангелина, уже одетая, слушали доклад Тандаджи о поисках Марины. В углу зала зеленого крыла, в котором кипела работа, тихо ухитрялся дремать с открытыми глазами придворный маг. Мариан Байдек, переживший отчаяние и слезы жены, молча стоял рядом с ней, как всегда поддерживая ее своим присутствием. «Несколько тысяч сотрудников!» — резко говорила Василина. «Огромная организация! Для чего вы работаете, если моя сестра сейчас у преступников?» «Виноват, Ваше Величество!» — ровно согласился Тандаджи, не опуская глаз перед пышущей гневом королевой. «Мы делаем все, что можем, но пока никакой обнадеживающей информации. Мы даже примерно не представляем, где ее искать. Допрошены слуги в доме Симоновой». «Один из них работал на злоумышленников, передавал им информацию. Мы сделали фоторобот контактного лица, следим за местом их встреч. Сейчас подняли всех руководителей учебных заведений. Раз он МАК, значит, должен был где-то обучаться. Завтра опросим студентов из МАК-университета. Возможно, кто-то видел, как к Симоновой садились в машину и сможет опознать человека. Но на это нужно время». «Марина сейчас на северо-западе», прервала его Василина. «Где-то в сторону Блакории Мы с Саней постараемся ее найти, если только господин придворный маг соизволит проснуться. Вдвоем у нас точно получится». «Я не сплю, Ваше Величество, и готов исполнять ваши приказания», честно заверил Кляйншвицер и зевнул в кулак. «Вы хорошо знаете Блакорию? «Отлично, Ваше Величество. Тогда откройте нам зеркало в Рибенштадт. Там на месте сориентируемся, куда двигаться дальше. Полковник». Тандаджи внимал распоряжением с неподвижным лицом видавшего вида истукана. — У вас пять минут, чтобы собрать нам сопровождение боевых магов. Мариан за ее спиной нахмурился, и она словно почувствовала это, повернулась к нему. — Ты против? — Тебе лучше оставаться во дворце, — коротко сказал он. — Твоя безопасность первостепенна. Она вспыхнула, закусила губу и сдержалась и только похолодевший воздух показывал, чего ей это стоило. «Он прав», — ледяным тоном поддержала Байдека Ангелина. «Оставайся здесь. Я все сделаю. Если не смогу, позову тебя. И позвони Гюнтеру», — тихо добавила старшая Рудлок, чтобы не было потом политических последствий. «Да», — Василина с благодарностью взглянула на сестру. «Сейчас». «Ваше Величество», — Кротко позвал Тандаджи и стойко воспринял еще один гневный взгляд. «Позвольте мне связаться с бароном фон Сьедентентом. Он тоже блакарийц, и они сейчас ищут господина Сведерского. Полагаю, под их защитой принцессе Ангелине ничего не грозит. И совместные усилия принесут куда больше пользы». «Делайте, что считаете нужным», — с металлом в голосе ответила королева. Обожгла дусель дом из глаз, развернулась на каблуках и пошла к себе. «Звонить коллеге». Гуга Вьерту Лакхнет, задремавший в кресле с трубкой в зубах и выглядевший довольно забавно со своими лохматыми кустистыми бровями, седыми волосами и приоткрытым ртом, проснулся от истошно запиликавших сигналок. Он был маленьким человеком, широким в талии, с гладким круглым лицом и брюзгливыми морщинами у рта. Лениво, за столько лет жизни Макс стал настоящим сиборитом и не любил лишних движений, повел рукой, открывая перед собой мерцающий план своих владений. И с изумлением потер тенистую щеку, встряхнул пепел с колена и встал. Сквозь его щиты аккуратно пробивался кто-то очень неслабый. Старый маг, хоть и родился на севере Блакории и любил свою страну, не желая никуда переезжать, зиму терпеть не мог и всю жизнь потратил на разработку и совершенствование погодных куполов с функциями защиты. Нежданному гостю просто не повезло. Как и все из старшей когорты, Вьерту Лакхнет был параноиком и только вчера расставил у купола новые сигналки, одну из которых замаскированную, и задел взломщик. «Так, Листик, и кто это у нас?» Недовольно пробурчал погодник, обращаясь к толстому одышливому псу с приплюснутой мордой, еще более ленивому, чем хозяин. Листик неохотно шевельнул хвостом. «Мол, разбирайся сам, я сплю». «Принеси мне ботинки!» — повелел маг, и пес тяжело, совсем по-человечески вздохнув, потрусил за обувью. «На что не пойдешь ради очередной сочной косточки!» Гуга ждал четырехлапого слугу, поглядывая на экран. Негодяй, проникший под защиту, двигался прямо по любимым пионам мага, а за ним в проход устремились еще две точки — Вьерту Лакхнетт с кряхтением поднялся, недовольно подумав, что давно пора восстановиться и снять себе пару-тройку десятков лет. Неспешно набил трубку заново, поджег ее и открыл зеркало. Пришлепнет нарушителей, смешает с навозом и обратно. Спать! — Вот это силище! — шепотом восхищался Мартин, шагая в темноте по жалобно хрустящим растениям. У него этот купол запитан на самоподдерживание. Ты заметил, Макс? — Не болтай, — буркнул природник. — Двигайся быстрее. Надо просканировать тут все, пока хозяин не проснулся. Владения Вьерту Лакхната были обширными, как заповедник, располагались в предгорьях. И над всей этой красотой стоял погодный купол, низкий и широкий, практически невидимый. Вокруг тройки магов распевали ночные птицы, стрекотали кузнечики, и тепло было, как в середине лета. Мартин вдруг хлопнул себя по щеке и выругался. «Тут ты комары есть!» «Что-то как-то мирно для жилища злодея», — неуверенно пробормотала Виктория. «Думаешь, у злодеев, как только переступаешь щит, раздается зловещий хохот?» — хмыкнул Мартин. «Макс, кстати, запоминай идею. Научи дубы злобно хохотать. Пора повышать градус безумия вокруг твоего дома». «Помолчи», — процедил Тротт. Присел, положил руки на землю, прислушался, покачал головой. «Нет, ничего не чувствую. Дальше надо идти», — шепотом сказал фон Сьедентент. «Там у него строение, возможно, есть и подземелье. А вообще лучше разделиться, быстрее справимся». Он сделал еще несколько шагов, зашуршали ветки, сладко запахло фруктами. О, обрадовался Мартин. Персик, кусака, хочешь, тебе тоже сорву. Но раздалось сочное чавканье. Виктория покосилась на Макса, тот поморщился. Разделяемся, тихо проговорил он. Вики, будь осторожнее. Волшебница недовольно кивнула и сделала шаг в сторону. И замерла. Из темноты... Послышалось рычание. Впереди цыкнул Мартин, запустил светлячок и в полголоса выругался. Их тройка была окружена стаей волков. Кольцо сжималось, и намерения о магической страже были самые прозрачные. — Подчиненные, — прошипел Трот, — придется пробиваться. — Я попробую договориться. Вики дернулась вперед, охнула, ощутив на запястье крепкий захват. Рядом стал мигом посерьезневший Мартин, потянул ее себе за спину. — Стой, герцогиня, подмощьи-то они не пройдут, двигаемся дальше. Виктория незаметно потерла запястье. Наверняка синяки будут. — Я бы не был так в этом уверен, молодой человек. Раздался невозмутимый голос, над ними вспыхнули десятки светлячков, целая иллюминация, и они на мгновение ослепли. Мартин вдруг покачнулся, сжал зубы и нахально улыбнулся хозяину заповедника, нежно почесывающему одного из волков за загривок и попыхивающего трубкой. — Сильно бьете, уважаемый коллега! Всех гостей так встречаете! Верто Лакнет рассматривал их с удивлением, как чудесных букашек, приземлившихся на нас. Поднял руку, Мартин снова дернулся и улыбнулся еще шире. Старый мак нахмурился, пошевелил пальцами и со страшным гулом затряслась, запрыгала под ними земля. Волки выли в ужасе, пытаясь отползти на брюхах, с влажными шлепками сыпались деревья в персики, но фон Сьедентент, сбитый с ног, держал щит, хотя удары сыпались один за другим. Макс уже открывал зеркало, когда Мартин придушенно простонал. «Почтенный Гуга, мы, кажется, в позиционном тупике. Может, поговорим?» Толчки прекратились, и маги перевели дух. «Что вам нужно?» — поинтересовался хозяин поместья. «Постойте-ка, постойте!» Один из светлячков, легко проскользнув сквозь щит, подлетел к лицу фон Сьедентента, осветил его, благориец раздраженно отмахнулся, и тот улетел к Виктории, уже поднявшейся на ноги, с такой милой улыбкой, будто она просто решила ночью погулять по саду, а после метнулся к недовольно поджавшему губы Максу. Фонс Сьедентент? Лыськова? Трот!» — изумленно проговорил старый маг. «Я просто не знаю, что сказать. Это возмутительно, коллеги. В чем причина проникновения? Если вы хотели увидеть меня, можно было просто договориться о встрече». «Это не он», — в полголоса произнесла Виктория. Друзья синхронно кивнули. «И так понятно было, что не он». «Профессор, позвольте мне объяснить». Макс прошел вперед, вышел за щит и невозмутимо двинулся мимо приходивших в себя волков. Одного, попытавшегося цапнуть его за бедро, не поворачиваясь, отправил в стазис. Кустистые брови верту Лакхнета поползли вверх. Он, казалось, не мог поверить такой вопиющей наглости. «Мне приятно встретиться с вами». Трот протянул руку, и старик неохотно ее пожал. «Жаль, что это произошло при таких обстоятельствах. Дело в том, что мы ищем нашего друга, Александра Свидерского». «Алмаз сегодня про него говорил, да», — задумчиво сказал Гуга. «И мы встречались несколько раз. Сильный маг, да. Но с чего вы взяли, что найдете его здесь? Думаете, мне заняться нечем, кроме как похищениями?» «Если позволите», — ровно проговорил Макс, «мы проверим и уйдем». Неслыханная наглость, возмутился старый Мак. Я могу компенсировать вам неудобство. Трот сделал паузу. Слышали об орхидее Тонирус? Она цветет только в полнолуние, цветки твердеют и издают нежный звон. На слове нежный, сзади фыркнул Мартин. Я привез несколько луковиц из экспедиции на юг Тидуса, продолжил Макс. «Что вы мне говорите, профессор?» пробурчал старик. «Она не растет нигде, кроме как в одной долине на единственном склоне. Метр от ареала обитания и погибает». «Я сделал так, что не погибает». Гуга вздохнул. «Осматривайтесь. Я пойду спать. Волчки вас не тронут. Но...» — он погрозил пальцем. «Пионы я вам не прощу». Мак развернулся и ушел, попыхивая трубкой. За ним потекла стая волков, растворяясь в саду. Тройка друзей обалдела смотрела ему вслед. — Он что, правда ушел спать? — недоверчиво спросила Виктория. Мартин хохотнул. — Может, там впереди ловушки, и ему не о чем беспокоиться. К утру от нас ничего не останется. Вики передернулась. — Хватит болтать! — окликнул их Макс. — "Осмотрим тут все для успокоения. И к черношу." Они уже заканчивали, когда у фон Седентента зазвонил телефон. «Да», – сказал он в трубку. «Да, господин Тандаджи, мы сейчас будем. Пусть Кляйншвицер проведет ее высочество прямо в мой дом. Он знает ориентиры. Конечно, мы поможем. Если принцесса действительно способна найти сестру, разумно объединить усилия».